Голова резко закружилась, воздуха мне, боже, ари, что за... Сейчас задохнусь, и как же неожиданно отпустила. Открыла глаза и... Лучше бы мне все еще было плохо. Я сидела на краю кровати в огромной, богато убранной комнате. Дорогая вычурная мебель, древние гобелены с батальными сценами, а прямо напротив меня большое овальное зеркало в позолоченной оправе, Королевский дворец. Личные покои принца Эрика. Эту комнату я видела всего один раз в жизни, пусть даже ночью в темноте, но ошибиться не могла. И повод для посещения был не совсем законен. Я еле сдержалась, чтобы не бросить взгляд в сторону тайника, из которого полтора месяца назад позаимствовала одну ценную вещицу. Как я попала в спальню принца? Телепортация? не верю», – присмотрелась внутренним зрением к обстановке. «Да не похоже. Наиболее вероятно, что я сейчас в трансе. Опять-таки как? Принудительная ментальная магия на меня не действует, да и не почувствовала я ничего, равно как и не замечала, чтобы кого-то из абитуриентов вводили в транс. А ведь Сорбит тоже узнает комнату. Реальность транса легче всего вытащить из случайных воспоминаний, и если за мной сейчас наблюдают, то обязательно заинтересуются, каким образом простая обывательница умудрилась повидать комнату принца. В любом случае роль придется доигрывать до конца. Знать ничего не знаю, я округлила глаза от страха и удивления и резко взвизнула. «Ой, мамочка, где это я?» Затем картинно заломила руки и грохнулась в обморок. Причем самым натуральным образом и исключительно по собственному желанию. Сознание ко мне вернулось явно не в приемной аудитории. Я лежала на мягкой, удобной поверхности. Лоб приятно холодило мокрое полотенце, а вот под нос мне пихали какую-то дурнопахнущую субстанцию. — Ох, и напугали вы нас, девушка! — раздался знакомый голос. — Вам лучше. Глаза открыть можете? — Могу. — Так и есть, рядом стоял Сорби, держа в руке небольшой пузырек из темного стекла напротив в кресле сидел лэнси ардер и тоже внимательно на меня смотрел вероятнее всего меня переместили в комнату для отдыха преподавателей небольшая и уютная пара потертых темно зеленых диванов один из которых я заняла такие же кресла маленький столик с чашками и чайником в центре не желаете чаю спросил ардер и не дожидаясь ответа налил приятно пахнущего напитка возьмите Это должно укрепить ваши силы. Сорби потянулся к другу, взял маленькую голубую чешечку и передал мне. На всякий случай аккуратно, не касаясь молодого человека пальцами, вдруг Берта что-то перепутала с повторными экспериментами. Я взяла ее. Надо же, верский фарфор. Неплохо живут местные преподаватели. Или эта комната только для Сорби и Ардера? А вы не расскажете нам, что с вами произошло? Мягко поинтересовался Лэнси. Ну вот и добрались до главного вопроса. Я поняла. Пора заканчивать. В три глотка допила чай, встала и поставила чашку на столик. Простите за беспокойство. Быстро вернулась в прежнюю роль. Видимо, я перенервничала, потому и сознание потеряла. Извините, пожалуйста, не так неловко. Я, наверное, совсем провалила экзамен. Думаю, что не совсем. Вежливо улыбаясь, Бодро отозвался Сорби, протягивая мне документы и сумку. «У вас очень неплохие способности к ментальной магии. Кстати, экзамен уже закончился. Думаю, примерно через полчаса вывесят списки поступивших». Я осторожно взяла бумаги, затем аккуратно обошла вокруг мага, скомканно попрощалась и вылетела за дверь. Иначе как бегством я бы это не назвала. Однако далеко я не убежала. Пройдя пару метров, остановилась возле огромной доски объявлений и принялась с интересом рассматривать прошлогоднее расписание. Мало ли, захотелось будущей студентке посмотреть, какие бывают предметы. А сама сконцентрировала внимание на комнате. Не мешало бы узнать, что думает Сорби по поводу странных видений. Как и предполагалось, с моим исчезновением разговор не закончился. «Надеюсь, теперь я могу услышать официальную версию». Услышала я ленивый вопрос Ленси и поступ Джека, наворачивающего круги по комнате. Шаги стихли. Кажется, кто-то налил чаю. Если бы я знал. Задумчиво пробормотал Сорби. Очень странно. Едва я начал сканирование, как нас затянуло в неуправляемый транс. А поскольку участников оказалось двое, то реальностью транса должно являться нечто объединяющее нас. Ты в жизни не поверишь, где оказалась эта особа. Джек сделал паузу, а я похолодела. Он видел. Сорби все видел. Но ну? В спальне принца Эрика. Торжественно пропел он. Ты ничего не перепутал? Недоверчиво уточнил придворный маг. Да она, небось, про принцев только в сказках читала. Если я не живу в этой комнате и давно там не был... Это не значит, что я совсем выжил из ума и не помню, как она выглядит. Правда, девушка повела себя так, будто спальню первый раз видит. Сорби немного помолчал. Просто я корни заметил еще раньше, утром, во дворе Академии. И позже, когда кто-то сканировал ауру, взгляд почему-то за нее зацепился. Я специально подсмотрел глазком ее номер и подгадал, чтобы ко мне попало. Закончил Джек. «У тебя паранойя. Ты вчера ничего не пил? Или, может, плохо спал? Или гормоны играют? Понравилась девушка? Подошел бы и познакомился после экзаменов. И не придумывал сказки. Работа плохо на тебя влияет. Везде враги мерещатся. Хочешь знать мое мнение относительно транса? Ты, как маг, превосходишь наших абитуриентов не просто на голову, а на всю длину своего роста. У корни Грей сейчас магии... И пятки заполнить не хватит почему ты решил что это и ее воспоминания ты почти не спишь в последнее время устаешь логичнее предположить что транс ты сам случайно спровоцировал подсознательно ждал что-то случится и случилось а девчонку с собой прихватил ауру хоть успел считать успел вполне ожидаемая. немного магии никаких косвенных признаков дара Но интуиции я привык доверять, что-то с девочкой не то. Зачем тогда в академию принял? Подозрительных людей следует держать поближе. Хмыкнул Сорби, чтобы на виду были. Оба, задумавшись, помолчали. А чем она вообще занималась в спальне? Неожиданно вернулся Лэнси к Трансу. Да ничем особенным, на кровати сидела. Ну вот тебе и ответ. Раздался громкий смех. Сколько раз говорить? Заведи любовницу. Девчонка в спальне привиделась. На кровати. Прямиком к профессору Флейду. Он тебе объяснит. И про спальню, и про девочек, и про кровать. Разговор был несомненно интересным, но внезапно укололо чувство опасности. И шло оно из комнаты. Секундой позже дверь резко распахнулась. На пороге появился Сорби и бегло огляделся. В обе стороны расходился абсолютно пустой коридор. Показалось, будто нас подслушивают. Бросил он собеседнику. «Наверное, ты прав. Надо больше отдыхать. Мне слишком много кажется сегодня». При этих словах дверь захлопнулась. Я тихо сползла по стеночке и выдохнула воздух из легких. Какая удача, что Джек не догадался посмотреть у себя над головой. И что сразу ушел тоже. Я бы там долго не провисела». Акробатические упражнения на почти голых стенах в городском платье и с громоздкой учебной сумкой – это явный перебор. Решив, что узнала достаточно и не рискуя подслушивать дальше, я быстро удалилась. На всякий случай стоило заглянуть в списки поступивших.